Издательство «Эксмо» Марина Бондаренко «Вызывающая дождь» и другие грани женской души. Авторская методика работы с архетипами. Читает автор. Условия от автора. Меня зовут Марина Бондаренко, и я много лет в своей юности была то, что называется пацанкой. Я сплавлялась по горным рекам, училась в физматшколе, да и вообще стала хирургом. И у меня было очень много сил, но я совершенно не умела своей силой управлять. Я ее направляла в учебу и стала трудоголиком, работая по 16-20 часов в сутки. Но при этом у меня была какая-то тоска по... Я даже не знаю, как назвать. Чего-то как будто бы не хватало. И я стала искать. На тот момент какого-то стройного учения для женщин я не нашла. А вопрос требовал решения. все что поначалу мне удавалось найти, говорило о том, что нужно притвориться слабой. А я понимала, что для меня этот выход — Абсолютно неприемлем. Ну, побуду я какое-то время слабой, но потом-то все равно все откроется. И что мне тогда делать? Куда мне силу свою прятать? Я очень хотела научиться ей управлять. А еще мне хотелось почувствовать и услышать, а как это быть женщиной в своей силе? Позволить себе быть видимой? В своем могуществе. Поэтому я начала создавать свою систему по крупицам, собирая знания из разных учений, традиций, находя мастеров и учителей. И в этой книге ты познакомишься с этой системой, которая позволила мне научиться сочетать в себе, и мужской подход целеустремленность, умение достигать поставленных целей, и женский с мягкостью, гибкостью, красотой. А главное, я научилась переключаться и помогла научиться этому многим женщинам. В этой книге ты встретишь как теоретическую часть, так и упражнения. И я прошу тебя слушать эту книгу последовательно, от главы к голове, не перескакивая. А упражнения ты можешь делать постепенно, Не обязательно все сразу. В один день сделать какое-то одно упражнение, в другой — другое. Или повторить то упражнение, которое покажет тебе важным на сейчас, для того, чтобы сгармонизировать те перекосы в равновесии, которые ты можешь увидеть благодаря этой книге. Вступление. Вызывающая дождь. В одной местности за два с лишним месяца не выпало ни капли дождя. Сохли посевы, мелели ручьи, от жары погибал скот. Жители на общем совете собрали все деньги, которые у них были, чтобы пригласить известную ведунью, вызывающую дождь. Маленькую скромную старушку встречали со всей торжественностью. Но она отказалась от почестей. Попросила лишь хижину на отшибе до да хлеба с водой. Три дня ведунья не выходила из дома, а люди боялись ее беспокоить. На четвертый день пошел долгожданный дождь. Возликовали тогда жители той местности и с глубоким почтением поднесли вызывающий дождь плату за труды. И только один человек стоял в сторонке и скептически наблюдал за всем происходящим. Это был заезжий ученый. Он не верил в магию, решил во что бы то ни стало разоблачить шарлатанку. Когда старушка собралась в обратный путь, он подошел к ней и вызывающе спросил. И не стыдно вам отбирать у этих людей последнее? Они невежественны и искренне верят, что вы вызвали дождь. Но я-то человек ученый. меня не проведешь. «Вы правы, господин», — медленно ответила старушка и улыбнулась. «Кто я такая, чтобы приказывать стихиям, как поступать? Я лишь ведунья, которая умеет наводить порядок, да и то только в самой себе». Но как же это связано с дождем, удивился ученый. Видите ли, я приехала сюда и увидела, что нарушена гармония этого места. Люди ссорятся и спорят, мешают естественному порядку вещей. Это и привело к тому, что на земле и на небе воцарился хаос. Я не могу повлиять на людей, уж тем более на небо и землю. Единственное, что я могу, это изменить себя, то есть присоединиться к тому, что здесь происходит. Именно это я и сделала. Дождь-то тут причем, не унимался ученый, но гнев его заметно остыл. Я делала то, что умею лучше всего. Стала одним целым со всем окружающим беспорядком, а после этого вернулась в состояние гармонии. Вместе со мной и все остальное пришло в гармонию. Самым естественным и правильным сейчас является дождь. Именно поэтому он и пошел, а вовсе не потому, что я его вызвала. Но если все так просто... Почему же вы взяли за это такие огромные деньги, и жителям пришлось отдать последнее, чтобы вам заплатить? Потому что я уже очень стара. И когда я присоединяюсь к дисгармонии, мне становится так же плохо, как и всему вокруг. Добровольно перейти из состояния гармонии в состояние хаоса, а потом обратно, стоит очень дорого. И я начала свое повествование с этой притчи не случайно. Она отражает мое глубокое убеждение, что главный дар и предназначение женщины — быть источником гармонии и любви. Но что-то пошло не так, и большинство женщин с возрастом как будто бы теряют доступ к этому дару или даже забывают о нем. Почему? Этим вопросом я стал задаваться больше 20 лет назад, в самом начале своей психологической практики. На прием приходили клиентки с разными проблемами от «почему я не могу найти нормального спутника жизни», до «Почему у меня с таким трудом идут проекты и нет денег?». В то же время в моем окружении стали попадаться женщины, сохранившие способность вызывать дождь. Не то чтобы у последних совсем не было проблем. Были. Но они всегда как-то легко находили решения, И в результате все в их жизни становилось еще лучше, чем прежде. В итоге у меня накопилось достаточно истории из обеих групп, чтобы сделать следующий вывод. Счастье, целостность, изобилие и гармония — Базовые состояния женщины, данные ей природой. Как и наши с тобой праматери, мы с рождения наделены даром останавливать битвы, лечить душевные раны, вдохновлять одним своим молчаливым присутствием, создавать мир и обеспечивать достаток. В древности коды доступа к этим способностям девочки постепенно в течение всей жизни получали от мам и бабушек, а также от жриц, ведуней и целительниц, которые почитались в племенах и селениях. Они чувствовали, что их ценят как женщин. От них не требовали приобретать несвойственные им качества и быть хорошими девочками. Но история внесла свои коррективы. В средневековье естественные женские способности и мудрость начали считаться происками дьявола, и проявлять их стало опасно. А в следующий исторический период все женское, от эмоций до взгляда на жизнь, объявили несерьезным. Женщины по уровню развития приравнивались к детям. Череда войн, прокатившиеся по земле в двадцатом столетии, заставила женщин выживать, используя мужские стратегии. Наше время тоже продолжает вносить коррективы. Социум и семья помещают в голову каждой девочки мысль, что она изначально, от природы, не наделена нужными способностями и не может стать по-настоящему успешной и счастливой. И, чтобы дотянуть до идеального образа, ей нужно постоянно самосовершенствоваться. Но как бы современная женщина не старалась состояться во всех сферах жизни, она все равно чувствует себя то плохой женой или дочерью, то недоматерью, то недостаточно квалифицированным специалистом. Всегда найдется тот, с кем она может себя сравнить и, как следствие, расстроиться. Поэтому мы изо всех сил продолжаем работать над собой, развиваться, подгонять свой образ под идеальный, который будет одобрен обществом, игнорируя наши биоритмы и окончательно теряя связь с собственной природой. Это не хорошо и не плохо. Просто многим поколениям женщин для того, чтобы выжить, нужна была так называемая гарантия безопасности, которую давали внешние институты — семья, государство, церковь. Взамен эти системы диктовали женщины, какой она должна быть. Чем же мы платим за следование внешним требованиям? Разнообразные страхи, стыд, вина, болезненные привязанности, ощущение бессмысленности жизни и одиночества а также многие другие неприятные чувства, которые выливаются в хроническую привычку страдать. Вот она, наша цена. И в итоге годам к сорока, дисгармонии и потеря целостности становятся очевидными. Для этого состояния есть даже специальное название «кризис среднего возраста» или «темная ночь души». Меня радует, что все больше женщин, обнаружив себя в таком состоянии, не соглашаются в нем оставаться, обращаются за помощью и активно ищут решения. Что же можно сделать? За годы практики я пришла к следующему выводу. Первый шаг — это избавиться от идеи, что стать успешной и счастливой можно только подгоняя себя под определенный идеал и бесконечное совершенствуя. Поэтому задачу, которую я ставлю, работая с клиентками, да и с самой собой тоже, я определила не как обучение новым навыкам в угоду внешним требованиям, а как возвращение природных способностей женщины. Здесь возникает ряд вопросов. Как работает у женщины механизм гармонизации в первоначально задуманном виде? Почему, для чего он стал работать иначе? Как вернуть все к заводским настройкам? Ответы в этой книге. Я создала стройную модель, которая просто и доступно продемонстрирует механизм твоей женской способности приводить себя в гармонию и создавать изобилие. Причем под изобилием я имею в виду не только деньги, но и радость возможности, энергию и так далее. Все то, что делает твою жизнь наполненной, легкой и счастливой. Для наглядности я взяла за основу знакомую многим систему энергетических центров человека, но не как цепочку из семи чакр, а как систему из семи встроенных в друг друга архетипических матрешек. Самая маленькая и плотная — хранительница. Соответствует первому энергетическому центру, отвечающему за выживание и адаптацию в мире а самая большая и прозрачная, вызывающая дождь, к седьмому, который отвечает за так называемый пульт управления всеми остальными шестью матрешками. Каждая из центров включается на определенном этапе жизни, чтобы помочь тебе решить задачи, актуальные для данного конкретного возрастного периода. Попробуем разобраться, а какие еще бывают матрешки, что за способности они в себе таят и что мешает им развернуться в полную силу а иногда и вовсе их блокирует. Корневые матрёшки. Хранительница. Соответствует первому энергетическому центру с проекцией в районе копчика. Эта матрёшка тесно связана со стихией Земли, от которой она и получает энергию. Проявляться начинает с самого рождения. Её задача — оберегать источник жизненной энергии, создавать устойчивую опору и давать импульс к развитию. К дисбалансу и блокировке в этом центре приводит страх. Лилит соответствует второму энергетическому центру с проекцией в нижней части живота, примерно четыре пальца вниз от пупка. Стихия этой матрёшки — вода. В её ведении находятся удовольствие, наслаждение и сексуальность. О таких женщинам говорят «манкая». Мужчины стремятся обладать ею, а она от них ускользает. Лилит начинает проявляться в раннем детстве. Благодаря ей ты учишься осознанно принимать себя именно такой, какая ты есть, разрешать себе получать удовольствие от жизни и от тела, просто замедляться и наслаждаться моментом. К дисбалансу белкировки в этом центре приводит чувство вины. Хранительница и лилит вместе образуют Ионе центр женской силы в материальном мире. Амазонка соответствует третьему энергетическому центру с проекцией в солнечном сплетении. Стихия этой матрёшки — огонь. Она активируется довольно рано и возглавляет кризис трех лет, который знаком всем родителям. Я думаю, вы и сами про него слышали. Эта воинственная барышня отвечает за умение выстроить границы, постоять за себя, добиться поставленных целей, сказать «нет». На этом этапе ты начинаешь ощущать свое женское достоинство и осознавать собственную силу. Где и блокировки в этом центре приводит чувство стыда. Вместе хранительница лилиты и амазонка образуют твое эго, о нем мы подробно поговорим в третьей главе. Матрешки верхнего союза. Берегиня соответствует четвертому энергетическому центру с проекцией в районе груди. Стихия Берегини — воздух. Задача этой матрешки заключается в том, чтобы вывести тебя за пределы эго, пространство безусловной любви и твоим истинным способностям и масштабу. Ты становишься не подвластным манипуляциям, каким-то социальным играм. Ты можешь искренне любить и щедро делиться своими талантами. В полной мере эта функция обычно разворачивается примерно к 30-35 годам, когда уже пройден ряд испытаний и накоплен определенный жизненный опыт. Переход от Амазонки к Берегине многим дается нелегко. Для эго выход в пространство безусловной любви на самом деле смерти подобен, поэтому оно изо всех сил старается глушить Берегиню чувством скорби, одиночества и бессмысленности существования. Вдохновительница соответствует пятому энергетическому центру с проекцией в горле ее стихия эфир она отвечает за творчество ясность мысли и вдохновение. эта матрешка раскрывается тогда когда женщина узнает цену честности с собой и окружающими ее главная функция проводить красоту и творческие идеи в материальный мир женщина с хорошо развитой вдохновительницей легкая и при этом хорошо укоренена искристая притягивает к себе всеобщее внимание. Она не фиксируется на удовольствиях, стремится к духовности и живет в потоке живого творчества. Окружающие люди это чувствуют и тянутся к ней за вдохновением и импульсом к трансформации. Заглушить развитие вдохновительницы способны ложь и притворство, когда женщина завидует тем, кто как будто бы искуснее ее, или боится оценки своих собственных талантов. Тогда она начинает врать себе и окружающим, начинает приукрашивать свои достижения и как-то занижать чужие. Королева соответствует шестому энергетическому центру. Ее стихия — космические энергии. Королева отвечает не только за сонастроенность с законами человеческими, но и с законами кармическими. С ней ты приобретаешь благородное достоинство, чувство ответственности, власть, мудрость и внутреннюю силу. Такую женщину видно даже в толпе. Все двери перед ней распахиваются, как по волшебству. Она создает вокруг себя изобилие и способна открывать в других внутренний потенциал. Мешает проявлению королевы игра в суперженщину, желание все на свете контролировать и использовать свою силу, чтобы отхватить кусочек побольше. Вызывающая дождь соответствует седьмому энергетическому центру. Венец проявления всех заложенных в женщине качеств, вершины ее зрелости. Вызывающий дождь подвластны все стихии. Она черпает энергию напрямую как от Земли, так и из космоса. Она может управлять качествами всех предыдущих матрешек, соединять их, перемешивать и включать по мере необходимости под текущую задачу. Седьмая матрешка — великая молитвенница и помощница всем живым существам твоя семислойная матрешка не стоит на месте она растет и развивается вместе с тобой всю жизнь как черенок сначала укореняется в почве а потом превращается в ствол с ветвями и наконец распускаются кроны с цветами и плодами так и матрешки пробуждают в тебе твои способности по предначертанному только тебе уникальному плану или так называемой вертикали развития но максимальное раскрытие женских способностей Возможно только при соблюдении двух условий — следование вертикали развития, а также бесперебойном получении и рациональном использовании энергии из двух потоков — нижнего и верхнего. Энергия. Важным показателем системы матрешек является энергия и ее характеристики — источник, количество, качество и постоянство потока. Любая система не может функционировать без связи с источником питания. И человек не исключение. И речь здесь идет, не про еду и напитки. Опыты физиков и биологов с экранированными камерами показали, что длительная изоляция человека от магнитных полей и излучений всех спектров приводит к нарушению функций мозга, сбою системной работы органов, а в конечном итоге даже к смерти. Основные источники энергии — Земля, проявленный мир. И космос — непроявленный мир. Подключение к ним входит в так называемую базовую комплектацию вертикали развития с самого твоего рождения. От Земли поток идет снизу. Он дает энергию телу, ощущениям, эмоциям и мыслям, питает твои материальные мечты и цели. При этом связь с Землей не односторонняя. Ты отдаешь ей все отжившие переживания, негативные эмоции, отработанную энергию для трансформации и обновления. Сверху же идет поток от неба. Он транслирует информацию о максимальных возможностях в твоей вертикали развития, о которой мы поговорим дальше и о твоем предназначении. Питает твою способность к осознанности, творчеству, поддержанию связи с пространством Вселенной и стремление к духовности. Через него ты делишься с миром всем самым лучшим. От тебя к нему возвращается духовный опыт и при полноценном восхождении по вертикали развития ты ощущаешь себя частью целого и становишься сотворцом этого мира. В книге я уделю особое внимание тому, как наладить и сохранить прочную связь с источниками энергии, как расширить твою пропускную способность и наладить постоянный, наполненный поток энергии по всем матрешкам. Также мы разберем, как умножать энергию и как можно ей экологично распоряжаться. Вертикаль развития. Опыт моей психотерапевтической практики, знакомство с разными духовными культурами и современными научными исследованиями, привели меня к мысли, что каждому человеку от рождения задан определенный вектор развития. Это раньше считалось, что ребенок — чистый лист, на котором родители и социум пишут личности судьбу. Но последние исследования свидетельствуют о том, что ребенок рождается с уже заложенными способностями и склонностями. Многие родители говорят, что они как будто бы знакомятся с ребенком, узнавая его. Вот этот запрограммированный природой вектор я и решила принять за заданную вертикаль развития. Она похожа на дерево, где корни — это три первые матрешки. Они образуют нижний, так называемый, корневой союз центров, который питается в основном от энергии Земли. Его функция — дать опору и пищу вертикали развития через здоровое сформированное эго. Остальные четыре матрешки образуют верхний союз, в котором основной источник энергии — небо. Это ствол и крона дерева. С ними ты расцветаешь во всем великолепии своих возможностей и способностей, но только если ты выходишь за пределы эго и начинаешь действовать в сотворчестве со вселенной и Богом, развивая остальные четыре матрешки. Выход за пределы эго происходит через темную ночь души. Переход — когда ты учишься подчиняться высшей воле. А эго из режима тотального контроля переключается на служение высшим целям, становясь опорой и инструментом для их реализации. Любое отклонение от вертикали связано с нарушением работы эго. Оно не дает дереву расти и становится причиной той дисгармонии, который мешает тебе вызывать дождь. Условное отклонение влево, и ты попадаешь в поле недостаточности, когда нужно усердно трудиться, чтобы заработать. Любовь, ресурсы, даже право на жизнь. И не дай бог заявить о своих правах и запросить вознаграждение за свои труды. Отклонение вправо, и ты попадаешь в поле избыточности. Лучше всех знаешь, как кому стоять, как свистеть, и при этом... Не дай бог, кто-то заикнется, что ты не права, даже подумает об этом. Знакомо? Такие отклонения от вертикали естественного развития могут случиться у каждой матрешки. Но источник этих отклонений всегда находится в первой, второй, а реже в третьей из них. То есть причиной несоответствия всегда будет нарушение работы эго. Слушая эту книгу, ты поймешь, как проявляется вертикаль развития в твоей жизни Какие перекосы свойственны твоим матрешкам и что с этим можно сделать? Чем еще полезна эта книга? Описанные здесь схемы развития матрешек по вертикали и отклонения в поле недостаточной избыточности позволят тебе провести простую самодиагностику. После этого даже неприятные мысли, жизненные события, поведение окружающих станут для тебя неочередными проблемами а материалом для анализа и роста. Ты будешь четко понимать, что и почему происходит, какие задачи сейчас требуют первостепенного внимания. При этом я предлагаю набор практик, благодаря которым ты сможешь выровнять каждую матрешку по вертикали, чтобы находить самые простые и эффективные решения для своих задач. Таким образом, книга дает не только возможность быстрой и простой диагностики, но и системного или точечного восстановления целостности и гармонии. Какие еще практические результаты ты получишь после прослушивания этой книги и выполнения всех упражнений? Глобально ты вернешь себе ту самую способность вызывать дождь. Это будет выражаться в преодолении семи видов дисбалансных состояний. Первое. Преодоление страхов. Ты вернешь себе устойчивость, понимание своего места в этом мире ответишь на вопросы кто я где я куда я о чем я уверенно вслух заявишь я есть сможешь ощутить изобилие мира и возможностей второе возвращение удовольствия жизнь снова станет вкусной и красочной ты будешь смаковать ее и наполнишься энергией удовольствия третье Окончание битвы со всеми подряд и с самой собой. Ты наконец-то позволишь себе по-настоящему доверять этому миру, который перестанет быть местом постоянной битвы. Масштабируешь свои цели и увеличишь доход. Четвертое. Выход из разочарования, скорби и одиночества к единению с миром и равновесию. Ты сможешь проводить гораздо больше энергии и ресурсов, не размениваться на социальные игры и станешь неуязвимой к манипуляциям. Откроешь доступ к своим талантам и способностям, и при этом будешь проявлять как уникальность, так и универсальность. Пятое. Избавление от вранья, прежде всего, самой себе. Ты устранишь последние преграды для вдохновения, творчества, реализации и безусловной любви. Шестое. Отвязка от ответственности за все и за всех. Ты окончательно выстроишь четкие границы и перестанешь всех спасать. Ощутишь в полной мере королевское достоинство и осознаешь истинный масштаб собственных возможностей и предназначения. Седьмое. Конец зависимости от общественного мнения. Ты возвратишь себе пульт управления собственным состоянием, станешь центром гармонизации окружающих и будешь жить в потоковом состоянии, легко решая текущие задачи. Ну что, пора проявляться по максимуму, ведь ты тоже вызывающая дождь по праву рождения. И начнем мы с матрешки, которая открывается первой — с хранительницы.